«Эпилог. Гостиница «Риксос». В конференц-зале собрались лучшие педагоги из разных стран. На сцену поднялся ведущий. В ту же минуту зал замер в ожидании мероприятия. «Добрый день, дорогие друзья», — произнес ведущий. «Мы долго ждали этого дня. Фестиваль гуманной педагогики объявляется открытым». Зал тут же взорвался аплодисментами. «В этом замечательном конференц-зале», — продолжал мужчина, — собрались настоящие гиганты гуманной педагогики во главе с основателем, идейным лидером Шалвой Александровичем Амунашвили. На фестиваль приехали учителя со всего мира и родители, которым интересна тема воспитания. Закончив свое небольшое вступление, ведущий начал приглашать на сцену одного за другим спикеров, известных учителей. Каждый из них рассказывал о своем опыте в педагогике, делился новыми идеями и знаниями. А в это время во втором ряду сидел мужчина, внимательно наблюдающий за происходящим на сцене Он мог бы показаться обычным зрителем, если бы не то напряжение, с которым он сжимал свой дневник Он волновался не зря, ведь ему впервые предстояло выступать перед такой необычной и многочисленной публикой «Дорогие друзья!» — продолжал ведущий Я приглашаю на сцену молодого учителя, который неожиданно появился на просторах гуманной педагогики, удивив своими подходами, своими идеями и результатами. Учитель гуманной педагогики и семейный коуч, руководитель школы лидерства Руслан Мухамеджанов. Руслан замер, стеснув дневник с такой силой, что костяшки пальцев побелели. В это время его руки коснулась маленькая ладошка четырехлетней девочки. «Доченька, что-то я очень волнуюсь», — еле слышно произнес он. «Не переживай, папочка», — ответила девочка, обнимая своего папу. «У тебя все получится. Я в тебя верю». Руслан кивнул и, держа в руке дневник под аплодисменты зала, вышел на сцену, поприветствовав всех собравшихся. Сцену заливал свет ярких софитов. Поэтому потребовалось время, чтобы рассмотреть сидящих в зале. Но как только его глаза привыкли к ослепляющему свету, он тут же встретился взглядом с пожилым мужчиной с первого ряда. Седые виски, на голове национальный грузинский головной убор. Его мудрый взгляд, как всегда, излучал доброту, понимание и глубокое знание жизни. Это был Шалва Аманашвили. Он улыбнулся человеку на сцене и одобряюще кивнул головой. Такая молчаливая поддержка, словно целебное лекарство, разлилась по жилам Руслана и мгновенно подавила волнение, бушующее в его душе. От прежней нервозности не осталось и следа. «Поднимите руку те», — начал он, — «у кого есть дети». Весь зал поднял руки. «Скажите», — продолжал Руслан, «а были ли вы родителями до того, как у вас появился первый ребенок?» Все начали улыбаться, смеяться. «Нет, конечно!» — послышались реплики из зала. «Да», — продолжал Руслан, — «конечно же вы были женами, мужьями, вы были просто мужчинами и женщинами. Но когда на свет появился ваш ребенок, в этот же момент появился и родитель. Родилась мама. Родители могут научить малыша быть хорошим счастливым ребенком. А кто может научить взрослого быть хорошим счастливым родителем?» В зале воцарилась тишина. А затем послышался чей-то неуверенный голос. «Ребенок?» «Конечно же», — продолжил Руслан. «Именно ребенок может помочь нам стать самыми лучшими родителями. Ребенок может научить нас быть мудрыми, справедливыми, жизнерадостными и счастливыми родителями». Руслан продолжал говорить, а люди слушали его с замиранием сердца. Во время выступления он бросил взгляд на своих любимых — Розу, маму и Жанночку. Дочка улыбалась отцу и кивала головой, всем своим видом показывая, «Да, папочка, ты говоришь правильные вещи». «Чему мы можем научиться у наших детей?» — продолжал Руслан. «Конечно же, искренности, бесстрашию, настойчивости, любознательности. Именно дети могут научить нас безусловной любви» которой так не хватает в этом мире. Он говорил и говорил, наблюдая, с каким неподдельным интересом слушает его зал. Чувствовал, как то, что он рассказывает, находит отклик в сердцах слушателей. Понимал, что ценности, которыми он делится, нужны людям, и это делало его счастливым. «Спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу», произнес он, заканчивая свое выступление. «А расскажите, как вы стали учителем?» — послышалось откуда-то из зала. «Как я стал учителем?» — повторил Руслан и широко улыбнулся, бросив взгляд на ежедневник, который держал в правой руке. Перед глазами пронеслись все годы с рождения Жанны, с того дня, когда он начал вести свой дневник. И, конечно же, тот период времени, когда он вернулся из Америки с четким намерением стать учителем. Вернувшись, он поделился своими планами с Розой, и супруга его полностью поддержала. «Наконец-то ты займешься тем, что будет тебе по-настоящему нравиться», ответила она. «Ты понимаешь, что это сильно ударит по финансам», объяснял Руслан, думая, что Роза не осознает всей сложности вопроса. «Я знаю», спокойно ответила жена. «Но мы справимся. Где-то сэкономим, от чего-то откажемся». Это же временная мера. «Ты думаешь, — начал Руслан, — что в дальнейшем у меня получится стать учителем?» «Я уверена, что у тебя получится стать очень хорошим и успешным учителем», — поддержала Роза. А через пару дней он задал вопрос маме. «С чего же мне начать? Я же никогда не учился этому». «Сыночек», — ответила бабушка Зире, «мне кажется, что твоим лучшим учителем может стать тот, кто прошел этот путь. «Кто?» — вновь спросил Руслан. «Тебя может научить Шалва Александрович Амонашвили», — ответила мама. «Съезди, познакомься с ним». Вот тогда Руслан и полетел в Грузию, в усадьбу Шалвы Амонашвили. И, встретившись взглядом со своим учителем, он понял, что это и есть тот самый человек, который сможет научить его быть педагогом. А дальше последовали три долгих года учебы. «Какие еще будут вопросы?» — обратился Руслан зал. Желающих спросить было немало. «Я слушаю вас», — произнес он, указывая рукой на девушку из третьего ряда. «У меня личный вопрос», — заговорила слушательница. «Подскажите, когда вы планируете провести следующий лагерь для детей? Очень хочу отправить к вам своего сына» и вновь память услужливо отправила на пару лет назад. Он вспомнил, как начал проводить занятия со школьниками, но все его усилия не приносили того результата, на который он рассчитывал. «В чем же причина?» — задумался он тогда. Осознание пришло само собой. Дети после прохождения однодневных тренингов возвращаются домой и в школу. И здесь, в своей естественной среде, Все эти полученные знания просто исчезают. Эффект теряется. Вот тогда Руслан решил организовать лагерь для детей. Но где же найти помещение? Его выбор остановился на университетском общежитии, которое в летний период всегда пустует. «Это прекрасное место», — подумал Руслан, «в котором я смогу изолировать детей от телефонов, компьютеров, социальных сетей и от общения с родителями». «Здесь мне удастся осуществить полное погружение, чтобы развить в них навыки коммуникабельности, ответственности, настойчивости». Именно так был организован первый лагерь. Руслан вспомнил, как страшно и как волнительно было открывать этот лагерь. Ведь это огромная ответственность — брать детей под свою опеку на целую неделю, смотреть за ними, учить их. Но все опасения были напрасны. Это показал первый выпускной. На нем дети сами начали говорить. «Мы были в разных лагерях, но этот лагерь был самым лучшим». Потом пошли отзывы от родителей. «Вы изменили моего ребенка. Спасибо вам». Именно тогда Руслан понял, что он движется в правильном направлении. Теперь, спустя несколько лет, лагерь уже организовывается не в университетском общежитии, а на специальной базе с хорошей инфраструктурой и целой командой профессиональных тренеров. «Скажите», — заговорил парень из последнего ряда, поднимаясь со своего места, «а вам не страшно было бросать налаженный бизнес и уходить в педагогическую среду? Вот как вы решились на это?» «Признаюсь честно, было немного страшно», — ответил Руслан. Но в моей жизни есть три великие женщины, которые поддержали меня в этом решении. Это моя мама, жена и дочка. Без их веры я бы не справился. Кстати, они сейчас тоже сидят в этом зале. Завершив свое выступление, он подошел к своей семье и по привычке обнял всех сразу, Розу, маму и малышку Жанночку. Вы трое мои самые любимые люди на всей планете произнес он. «Ну почему трое?» Загадочно улыбаясь, заметила Роза. «Четверо!» «Как это четверо?» Удивился Руслан. «Ты, мама, Жанна, трое?» Роза весело как-то совсем по-детски рассмеялась. «Четверо!» Снова поправила она и приложила ладонь к пока еще плоскому животу. «Так что готовься, папочка!» «Правда?» Наконец догадался Руслан. «У нас будет еще одна малышка!» «Или малыш», — подтвердила Роза. «И ты молчала?» — Руслан тут же заключил жену в объятия. «Как же я счастлив, что вы у меня есть!» После завершения мероприятия, когда Руслан выходил из конференц-зала, он услышал голос своего учителя и поневоле замедлил шаг. Шалва Александрович давал журналистам интервью и говорил именно о нем. «Руслан ведь бизнесмен» а говорит о воспитании как профессионал. Удивительно, как он умеет донести сложные идеи гуманной педагогики по-своему, но в то же время просто и доступно. Прекрасный оратор. Весь зал слушал его с восхищением. Важно, что он искренен, обаятелен, держится перед огромным залом свободно. Я горжусь им и, конечно же, буду поддерживать все его начинания». Уверен, что в скором времени его будет знать и принимать широкая общественность не только Казахстана. Уже вечером Руслан открыл личный дневник и записал. 16 августа. «Сегодня потрясающий день. Я успешно выступил перед большой аудиторией. Мой учитель поддержал меня перед выступлением, и я услышал от него очень важные слова. Это наивысшая оценка моих достижений. Но самое главное — Роза в положении. Это просто фантастика! У нас скоро появится еще один ребеночек. Интересно, каким он будет?» Одно я знаю точно, он появится на свет со своим характером, со своими мечтами, со своими талантами. И моя задача — сделать все возможное, чтобы помочь ему понять, в чем же смысл этой жизни, чтобы быть для него мудрым папой, папой в теме. Обращение к читателю. Дорогие читатели! Благодарю вас за то, что вы познакомились с книгой «Папа может. Вдохновляющая история родителей» и прожили все эти приключения вместе с нашими героями. Искренне надеюсь, что эта книга вдохновит вас на новые идеи и размышления в вопросах создания счастливой семьи и воспитания детей. Возможно, после ознакомления с ней у вас появились мысли о том, что хорошо было бы создать такой лагерь для детей или даже курсы для осознанных родителей. Я рад сообщить вам, что такой лагерь и курсы на самом деле существуют. За пять лет в нашем тренинговом лагере обучились более трех тысяч детей и подростков со всех уголков мира, а мастер-классы и тренинги для родителей прослушали более 50 тысяч человек. Мы верим, что счастливая семья является основой счастливого общества. В этом и заключается миссия нашей команды — помочь людям познать секреты семейного счастья. Если вам интересно соприкоснуться с нашей миссией и проектами, будем рады встрече. С любовью и уважением, ваш Асхат Абжанов.